Информация об особи. Поскольку коммуникация между двумя и более особями животных может быть использована ими как в собственных эгоистических целях, так и в целях сотрудничества, неудивительно, что животное стремится узнать как можно больше о своем партнере по коммуникации. Иногда нужно просто опознать, кто собеседник, при условии, что у животного есть способность различать и запоминать отдельных особей. А иногда требуются какие-то важные сведения о нем. Где он находится, какого он размера, насколько он разозлен. Лучше всегда знать как можно больше о том, с кем имеешь дело, прежде чем открывать рот. Часть информации об особи по определению достоверна. Можно продемонстрировать свой рост, встав на задние лапы. Конечно, можно преувеличить свои размеры, вздыбив шерсть, как это делают разъяренные коты. Но все же до определенного предела. Природу не обманешь. Благородные олени определяют размер самца по его реву, потому что у оленя, как у органной трубы, с увеличением размера тон понижается. Хотя у оленей-самцов развилась способность растягивать голосовой тракт, чтобы реветь более низким голосом и казаться крупнее. Но когда блефуют все, у крупного оленя рев все же будет более низким, чем у мелкого. Личность особи тоже, как правило, подделать невозможно. Многие животные, включая человека, способны узнавать своих брачных партнеров и детенышей по незначительным различиям внешности и голоса. Королевским пингвинам необходимо узнавать своих птенцов, а птенцам родителей в колонии из тысяч особей, и им это удается, по определенным индивидуальным различиям в голосовых сигналах. Способность различать сородичей чрезвычайно распространена на земле. Разумеется, везде, где достоверность сообщения воспринимается как данность, этим попытаются воспользоваться жулики, например, кукушонок, выдающий себя за птенца хозяев. В этом случае несчастные родители решают дилемму, прибегнув к простой стратегии — игнорировать всю информацию и продолжать кормить птенца. Таким образом, информация не всегда становится основой для принятия решения. Животные вынуждены балансировать между доверием к сигналу и сомнениям в его достоверности, вовлекаясь в головокружительный и нескончаемый танец. И подобный компромисс не только земное явление. Все инопланетные животные в ходе эволюции невольно станут скептиками, сопоставляя пользу от доверия к информации с риском, что их обманывают. Тот факт, что на Земле наблюдается целый спектр стратегий от доверчивой камышовки, выкармливающей кукушонка, до пингвина, который кормит своего и только своего птенца, убедительно свидетельствует о том, что на других планетах тоже будут свои наивные камышовки и разборчивые пингвины. Склонность особи сообщать о себе недостоверную информацию развивается чаще всего в том случае, когда обман обходится дешево, или точнее, когда затраты на него можно регулировать. В то время как дорогостоящие сообщения обычно бывают правдивы, вранье почти всегда стоит недорого. Но обманывать можно и тогда, когда есть возможность отыграть назад и быстро изменить сообщение. Это наблюдается в ритуальных демонстрациях многих земных животных. Так у многих видов птиц подражание песни соперника — дурной знак, открытая декларация агрессии. Примерно как если бы вы прицепились к кому-то в баре и начали передразнивать его, копируя все, что он говорит в том числе его произношение. Наверняка дело окончится дракой. Но этот вид поведения существенно отличается от действительно затратных вложений, таких как большие рога, яркое оперение или ежедневные походы в спортзал, чтобы накачать мышцы. Задираться в баре не нетрудно, как нетрудно без этого обойтись. Вы в состоянии контролировать свои затраты птица может решить передразнивать лепение соперника сегодня или завтра. А если соперник выглядит слишком внушительно, всегда можно отступить. Блеф, как разновидность вводящего в заблуждение сообщения, рискованная вещь, но иногда риск оправдывает себя. У инопланетных животных почти наверняка будет ритуальное поведение, как способ общения, потому что это неизбежное следствие возможности регулировать затраты на сигнал. Это не значит, что инопланетяне непременно будут играть в покер, но, как и на Земле, инопланетным животным, безусловно, придется принимать аналогичные решения, выбирая, когда рисковать, а когда пасовать. Информация о своей группе в коллективе всегда много тем для разговоров. коммуникация достигает вершины развития в групповой динамике, а сложность того, что вам хочется и нужно выразить стремительно растет одновременно с вашей когнитивной способностью мыслить о вещах более комплексно. Когда между группами есть конфликт, а он всегда есть, пусть и не обязательно в откровенно насильственной форме то необходимо как-то отличать одну группу от другой. Порой преимущества способностей отличать своих от чужих очевидны. Скорее всего, у вас выработались такие способы сотрудничества, которые обеспечивают группе благополучное функционирование. Ваши долгосрочные отношения с другими членами группы известны вам и остальным. Поэтому социальная структура вашей группы остается стабильной. Если в группе животных есть иерархия доминирования, или даже если у них достаточно эгалитарный строй, то при условии, что каждый в группе знает правила, шестеренки общественного механизма вращаются бесперебойно. У многих социальных животных, например, гиен и шимпанзе, Существуют четкие отношения доминирования, и нарушение границ может вызвать достаточно агрессивную реакцию. Сообщества других видов, в частности доманов, более эгалитарны, и это наилучшим образом соответствует их экологической нише. В любом случае социальная структура играет ключевую роль в выживании группы. Появление в группе новой особи нарушает динамику. Зная, к какой группе вы принадлежите и не присоединяясь к чужой группе, вы можете избежать незапланированного конфликта. Другие преимущества уведомления о принадлежности к группе не столь очевидны. Самцы многих певчих птиц агрессивно отстаивают свою территорию, но чтут границы территории своих непосредственных соседей. Они учатся опознавать песни соседей и не рассматривают их как угрозу для своих владений. В человеческой политике мы бы назвали это мирным сосуществованием. Однако, когда появляется незнакомый самец, его опознают как чужого по отношению к данной группе. Пусть даже птицы, у каждой из которых своя отдельная территория, не составляют настоящего коллектива и не сотрудничают между собой. В результате на чужака агрессивно реагируют все. Это так называемый эффект милого врага, так как самцы-соседи теоретически враги, но такие, с которыми можно уживаться. Информация о социальных отношениях внутри группы и между группами обычно стабилизирует эти отношения. Территориальность играет важную роль при ограниченности ресурсов, поэтому на других планетах должны быть инопланетные аналоги земных певчих птиц, отличающихся территориальным поведением. Более того, эти инопланетные птицы тоже должны уметь передавать сообщения и реагировать на них в соответствии с эффектом милого врага. В целом сообщения о групповой принадлежности играют для животного решающую роль при решении вопроса, доверять ли другой особи. Дельфины живут группами, которые часто рассеиваются и вновь воссоединяются. Когда между определенными особями выстроены социальные связи, то при воссоединении дельфинов важно, чтобы они могли опознать группу, где у них успешно сложилось сотрудничество и особей, которые больше всего достойны доверия. Особенно в тех случаях, когда животным нужно не просто мирно сосуществовать, а по-настоящему координировать свои действия. Дельфины для этого обращаются друг к другу, издавая особый опознавательный свист, который служит персональным именем. У каждого дельфина есть свой характерный свист, позывной, служащий идентификатором как для дельфина, который его издает, так и для других дельфинов, которым нужно к нему обратиться. Примечательно, что дельфины способны помнить и узнавать позывные даже тех особей, которых не видели десятилетиями. Но если группа велика, необходимость знать каждого в лицо оказывается серьезной нагрузкой для мозга животного. У некоторых животных, в первую очередь у людей и других приматов, а также дельфинов, развился очень крупный мозг, что, вероятно, в немалой степени было обусловлено задачей отслеживать список друзей. Возможно и альтернативное, низкотехнологичное решение, когда каждый член группы сигнализирует о своей принадлежности к ней, так что нет необходимости запоминать имена каждого. Осы способны распознавать членов своей семьи по запаху гнезда, который несет на себе каждая проживающая в нем особь. Им не нужно запоминать друг друга персонально. Кто пахнет домом, тот и домочадец. Это напоминает картину после футбольного матча, когда вы моментально замечаете, в каком баре собралась толпа в синих шарфах, а в каком в красных, и делаете для себя выводы, чем закончится поход в каждое из заведений. Но, конечно, коллектив нужен людям не только для того, чтобы пить и петь на вечеринках. Мы строим соборы, радиотелескопы и космические корабли, ищем способы понять инопланетян, надеясь когда-нибудь познакомиться с ними. Мы координируем наши действия, и для этого нам нужно передавать друг другу очень сложную информацию, математические формулы, чертежи, рукописи книг. Как ни совсем немногие группы животных демонстрируют этот тип взаимодействия. На Земле крайне мало примеров животных, передающих друг другу достаточно информации для сложной координации действий. Исключение, на первый взгляд, составляют общественные насекомые. В разделе шестом рассказывалось о том, как пчелы достигают консенсуса и принимают решение о переселении роя как муравьи и термиты добиваются поразительных успехов в строительстве, которые, очевидно, были бы невозможны без той или иной формы координации действий тысячи особей, трудящихся на общее благо. Но эта координация по своей природе отличается от координации в человеческом понимании — такой, как, например, при строительстве Маллардовской радиоастрономической обсерватории при Кембриджском университете. Вспомните, как этим надоедливым муравьям всегда удается найти дорогу на вашу кухню. Они ползут цепочкой друг за другом, почти по прямой линии, отклоняясь от маршрута только тогда, когда у них на пути оказывается препятствие. Да, они определенно координируют свои действия. Но их координация — это эмерджентный эффект, появляющийся в результате простейшего процесса. Перед нами очевидный пример сложного поведения, возникающего на базе очень простых поведенческих решений. Они находят дорогу по запаху, химическим следам сотен муравьев, которые прошли до них. Координационный сигнал у них один-единственный. «Я здесь был». Конечно, в этом сложном поведении задействован и тот факт, что по степени выветривания запаха муравьи могут определить, давно ли их товарищи побывали на этом месте. Иначе бы на кухонном полу образовалась мешанина противоречивых сигналов. Но сам сигнал, хотя и может отличаться по мощности, дает информацию лишь об одном факторе. Все, для чего муравьи могут его использовать, это находить еду, или врагов. Теперь рассмотрим коллективную охоту первобытных людей ледникового периода. Чтобы одолеть мамонта, каждому необходимо понимать свою роль в этом предприятии и реагировать на движение не только добычи, но и других членов группы. Каждый человек должен реагировать на действия других, и, по-видимому, эволюция речевых и жестовых знаков обусловлена тем, что индивиду необходимо понимать чего хотят от него другие. Это очень сложная задача по координации усилий и, по-видимому, непосильная для большинства животных Земли. Необходимой для действия информации слишком много, она быстро распространяется и порой противоречива. Но именно этот тип коммуникации понадобится развить обитателям иных миров, если они собираются совместными усилиями построить космический корабль и прилететь к нам. На данный момент имеются довольно немногочисленные сведения о том, что шимпанзе могут распределять роли во время охоты. И не слишком достоверные рассказы о касатках, использующих голосовые сигналы, чтобы скоординировать усилия и создать высокую волну, смывающую тюленя сальдины. Но мы пока еще мало знаем, как именно животные передают друг другу сложную информацию. Эти примеры использования коммуникации для координирования действий чрезвычайно редки. В целом, лишь один вид на нашей планете — человек, способен координировать свои действия таким образом на постоянной основе. Возможно, способность к координации встречается на других планетах нечасто, или, напротив, внеземные миры кишат существами, которые выполняют сложные задачи совместными усилиями. Но на Земле такое поведение — исключительное явление. Как ни недостаток скоординированности у животных никак не связан с количеством информации, которое они способны передать. У большинства певчих птиц, у дельфинов, волков и множества других видов с высоким интеллектом коммуникативные системы потенциально могут нести гораздо больше информации, чем это необходимо для координации деятельности. Они как будто непрерывно болтают, но при этом ничего не сообщают. Информация отсутствует. Доступный им частотный диапазон заполнен шумом. Почему это происходит? Содержание информации. Много ли можно сказать? Скворец — очень шумная птица, хорошо известная на большей части европейской территории. У скворцов длинные и сложные песни. Самцы способны издавать десятки различных звуков, свист, трели, восходящие и нисходящие тона и так далее. Они объединяют эти элементы в песенные мотивы, которые данный самец повторяет регулярно, хотя у каждого самца мотивы свои. Количество различных комбинаций этих мотивов, не говоря уже о комбинациях элементов внутри мотива, просто астрономическое. Черные дрозды исполняют столь же сложные песни и редко, когда повторяют их дважды. Американский пересмешник заимствует элементы из песенного репертуара чуть ли не сотни видов птиц. У каждой из этих птиц, несомненно, звукового репертуара хватит, чтобы воспроизвести полное собрание сочинений Шекспира. Информационный потенциал действительно впечатляющий. Но птицы используют совсем небольшое число различных мотивов, лишь малую долю возможных комбинаций, которыми они располагают. Почему они обладая столь огромным информационным потенциалом, не пользуются им. Эволюция информационного потенциала и способы его использования — факторы, определяющие, как будет развиваться язык на другой планете и появится ли он вообще. Многие земные животные, от скворцов до доманов и горбатых китов, используют для общения последовательности дискретных звуков разного типа, В случае птиц это элементы песни. Мы тоже, разумеется, их используем. В английском языке около 40 различных базовых звуков, фонем, гласных и согласных. Комбинируя их, можно получить все возможные слова языка. Даже если ограничиться словами, состоящими не более чем из пяти фонем, это даст более 100 миллионов потенциальных слов намного больше, чем существует в реальности. Количество возможных комбинаций из пяти букв при наборе из 40 фонем будет равно 40 возведенным в пятую степень, то есть 102 миллионам 400 тысячам. К чему такое разнообразие, превышающее даже человеческие потребности? Избыточность информационного потенциала, похоже, общее свойство нашей речи, щебета скворцов и заунывных криков китов. Естественно, язык может возникнуть только на базе коммуникативной системы, способной передавать очень большие, если не бесконечно большие, объемы информации. На планете, где ни один из доступных каналов коммуникации, раздел 5, не обеспечивает такого разнообразия сигналов, язык не появится ни у кого. Но остается загадкой, почему на Земле существуют тысячи видов животных, общающихся с помощью последовательностей различных звуков, по сути, соответствующих фонемам нашей речи. Однако лишь у одного вида есть язык. Просто обладать информационным потенциалом еще не значит его использовать и несколько озадачивает, почему естественный отбор проявил такую расточительность, наделив скворцов ненужным им изобилием звуков. Как мы уже неоднократно упоминали в этой аудиокниге, самые общие, универсальные представления о том, что может происходить на других планетах, нам дает теоретический анализ причин, по которым эволюция порождает то или иное поведение. Математические модели способны продемонстрировать компромисс между способностью делиться дополнительной информацией и ценой развития и обслуживания сложного мозга, способного как посылать, так и интерпретировать сигналы. Скорее всего, здесь устанавливается оптимальный баланс. Каждый самец скворца хочет выделиться на фоне других самцов, Поэтому ему требуются песни определенного уровня сложности. Очевидно, наиболее дешевый, с точки зрения мозга, способ добиться этого — издавать последовательности дискретных звуков. Такая последовательность хорошо различима, легко запоминается и опознается. Напротив, если бы самцы пытались различить друг друга только по какому-то признаку песни с непрерывной изменчивостью, например, по ее продолжительности, которая плавно меняется, им бы понадобились невероятно сложные органы слуха и мозг, чтобы уметь узнавать достаточно большое количество особей. Представьте, каково было бы пытаться отличить одну птицу от другой по разнице в продолжительности песни, составляющей лишь 0,1 секунды. Сложные песенные последовательности дискретных звуков в реальности достаточно легко исполнять и распознавать, что делает их наиболее эффективным с точки зрения эволюции способом передачи сообщений. Песни, состоящие из дискретных элементов, могут обладать достаточным потенциалом для декламации Шекспира, но возникли они вовсе не для этого, а чтобы облегчить выполнение простых задач, при этом дополнительная сложность — лишь бесплатное приложение. Случаи, когда тот или иной признак, появившийся, чтобы обеспечить определенное преимущество, начинает использоваться как основа для новых возможностей, чрезвычайно распространённые в эволюции явления. Перья, очевидно, служили предкам птиц, динозаврам, для сохранения тепла, но оказались очень полезными для полёта. Разнообразные последовательности звуков помогают особям узнавать друг друга, но их можно задействовать для развития полноценного языка. Однако при этом возникают два важных вопроса. во первых Если на планете доступны сложные коммуникативные модальности, вроде нашей звуковой, птичье пение служит хорошим примером ее сложности, то обязательно ли на основе такой модальности у одного из видов рано или поздно появится язык? Если имеется потенциал, то воспользуется ли им в конечном итоге эволюция? Во-вторых, только ли последовательности дискретных элементов Аналогичных фонемам или звукам птичьих песен позволяют объединить достаточное количество информации, чтобы получить способ общения, который мы бы назвали языком. Или возможен какой-то особый инопланетный способ передачи большого количества информации без использования фонем. От ответов на эти вопросы в основном зависит то, какими окажутся инопланетные цивилизации, так как наличие у этих цивилизаций языка в той или иной его форме представляется абсолютно неизбежным. На первый вопрос, неизбежно ли развитие языка, если условия планеты подходят для появления сложных модальностей, ответ, по моему убеждению, будет положительным. Сложность заключается в том, чтобы понять, когда именно это произойдет. Ответ, рано или поздно, может иметь разное математическое выражение. Вопрос, сколько времени займет столь сложная задача, как эволюция разума, подробно обсуждается в книге Дирка Шульцемакуха и Уильяма Бэйнса «Космический зоопарк. The Cosmic Zoo by Dick Шульцемакух and William Baines». 2017 год Суть состоит в различии между моделью случайного блуждания, в которой результат не гарантирован по прошествии сколь угодно длительного произвольного отрезка времени, и моделью множественных путей, в которой цель будет с достаточной вероятностью достигнута через определенный промежуток времени. Однако, что касается второго вопроса, являются ли последовательности дискретных элементов единственным возможным путем для развития языка, есть веские основания полагать, что ответ будет отрицательным. Известно, что некоторые земные виды, отличающиеся высоким интеллектом, не используют для общения последовательности дискретных звуков, подобных фонемам. Звуковые последовательности — лишь один из способов составлять сложные сообщения, подходящие для некоторых видов, например, птиц, но далеко не для всех. В частности, дельфины считаются обладателями очень сложной системы акустической коммуникации. Безусловно, как уже говорилось в этом разделе, они единственные известные животные, не считая человека, которые называют друг друга по именам. У них есть позывные в виде свиста. Но кардинальное различие в том, что эти свисты не представляют собой последовательности отдельных звуков, как наши имена, скажем, Ч-А-Р-Л-З, Д-А-Р-В-И-Н. Дельфины высвистывают позывные, плавно повышая и понижая тон. Это напоминает звук полицейской сирены. Тем не менее, все позывные не похожи друг на друга, а это означает, что они тоже могут стать основой более развитой коммуникации. Ранее я говорил, что скворцам пришлось бы туго, если бы они пытались различать сородичей по какому-либо непрерывно меняющемуся признаку, способному принимать любое значение, например, по продолжительности пения или высоте тона. Но дельфины занимаются этим всю жизнь как и волки, вой которых служит еще одним наглядным примером сложного сигнала, не основанного на последовательности дискретных элементов. Причины, по которым столь умные и социальные животные, как волки и дельфины, не пошли по очевидному пути коммуникации с помощью звуковых последовательностей, еще недостаточно изучены, и это одна из главных областей моих научных интересов. Наблюдая за поведением животных в дикой природе и одновременно анализируя издаваемые ими звуки, можно поставить вопрос. Действительно ли у двух разных звуков воя два разных значения? Возможно, один значит «иди сюда», а второй «уходи». Или это слишком антропоцентрический подход к информации, и мы видим в сообщении то, что ожидаем от него, а не то, что соответствует потребностям животного? Однако с высокой долей вероятности можно предположить, что ответ на вопрос, почему волки и дельфины используют такой примитивный способ коммуникации, кроется в физических свойствах среды, в которой общаются животные. Вой волков и свист дельфинов используются для общения на дальних расстояниях, когда звук ослабевает и искажается. Если бы сообщение основывалось на точной последовательности элементов, то, вероятнее всего, некоторые из них потерялись бы в процессе передачи, и все сообщение исказилось бы. Непрерывно меняющийся свист или вой может решить проблему искажений. На планете, где каналы коммуникации, акустической, визуальной и прочее, полны помех, например, там ревут ветры или их атмосфера насыщена пылью, надежная передача информации может осуществляться лишь с помощью более простых и медленных способов, таких как вой и свист. Но могут ли непрерывно изменяющиеся сигналы о последовательности дискретных звуков в конце концов стать основой для развития языка? Большинство земных лингвистов полагают, что нет. Но, как мне представляется, мы еще недостаточно знаем о коммуникации дельфинов или волков, чтобы делать столь смелые заявления. Стивен Пинкер решительно настаивает на этом, невозможности развития языка из подобного рода звуков. В своей популярной книге «Язык как инстинкт» The Language Instinct – How the Mind Creates Language – 2007 год. Хотя не все считают, что в пользу этого мнения имеется достаточно фактов. Стоит, однако, вспомнить, что различие между дискретными словами и непрерывным свистом не столь очевидно, как кажется. Мои дети упорствовали во мнении, что поговорка «It's a dog, it's dog world» — это мир, где человек человеку волк, буквально, где собака пожирает собаку, звучит как «It's a doggy dog world» — это мир собак-собачек, и что фильм Уэса Андерсона «Isle of dogs», «Собачий остров», 2018 год, на самом деле называется «I love dogs», «Я люблю собак». Пробелы между словами, которые мы видим на письме, не всегда присутствуют в устной речи. Отчасти мы и вправду говорим непрерывными звуками, а не отдельными элементами, из которых, например, состоят птичьи песни. Тот или иной коммуникативный канал у животных возникает главным образом в силу физических факторов, ограничивающих их коммуникации. Все зависит от того, приходится ли им перекликаться через широкие долины или узкие расщелины в морском дне, или в вязкой среде из полузамерзших углеводородов на ледяной планете. Но требования к информации определяются социальными потребностями животного, а не физической средой. Если вам нужно поговорить, вы непременно заговорите. Эволюция приспособит для этого любое пригодное средство коммуникации. Поэтому, несмотря на кажущуюся малую информационную емкость непрерывных сигналов, не стоит исключать возможность, что инопланетяне действительно могут использовать эту стратегию. Если сложная коммуникация на основе непрерывных, недискретных сигналов возникла у множества видов на Земле, пусть и не развелась в полноценный язык, Есть большая вероятность, что на других планетах, где условия среды благоприятны для такого способа передачи информации, давление отбора приведет к тому, что свист и вой станут главными способами передачи сложных сообщений. Такая возможность существует, и я не вижу эволюционных причин, по которым свист не может стать основой языка. Итак, рассмотрев способы, с помощью которых животные обмениваются информацией, мы обнаружили достаточно много подсказок, позволяющих предугадать поведение инопланетян. Скорее всего, они будут обмениваться сообщениями через физические каналы, к которым эволюция приспособила их органы восприятия. Их коммуникация, как и на Земле, будет использована главным образом в эгоистических целях и лишь позже при особых условиях появится коммуникация ради сотрудничества и взаимопомощи. Основываясь на теории игр, можно сделать некоторые общие предсказания о том, какими сообщениями могут обмениваться инопланетные существа. Но особенности их аналогов птичьего пения или мерцания светлячков будут зависеть от конкретных условий данной планеты. Будут ли они использовать звук, или свет, или даже электрические поля. Однако, как мы могли убедиться в разделе пятом, на любой планете эффективность каналов коммуникации в определенной степени ограничена физическими свойствами среды. Если мы поймем, что инопланетяне для коммуникации будут использовать звук, то будем знать, что информацию следует искать в комбинациях частот этого звука. Процесс расшифровки информации, передаваемой ими, будет аналогичен нашим методам расшифровки информации, передаваемой животными на Земле. Если нам известно, где в сигнале содержится информация и как она меняется в различных ситуациях, можно начинать разгадывать смысл сообщения. Если особи родственны друг другу, то, скорее всего, они будут больше доверять сообщениям от членов своей семьи. А если нет, то можно по крайней мере ожидать, что сообщения, требующие больших затрат, окажутся правдивыми. У инопланетных оленей вполне могут быть большие рога. Они будут говорить друг с другом о еде и хищниках, причем возможно, что их сообщения о хищниках окажутся пугающими, хотя может быть лишь с их точки зрения, если они используют способ коммуникации, не похожий на наш. Почти наверняка они будут узнавать друг друга по сигналам, и что весьма вероятно, распознавать, к какой группе принадлежат, если они и в самом деле живут группами. Наконец, у тех инопланетян, у которых в процессе развития появился язык, а мы надеемся, что появился, и мы сможем с ними поговорить, коммуникация будет основана на принципе, позволяющем передать практически бесконечный объем информации. На земле это осуществляется главным образом с помощью последовательностей дискретных элементов, и этот вариант весьма вероятно типичен для всей вселенной. однако мы не должны отбрасывать возможность существования других способов передачи информации человеческая речь в том виде, в котором мы ее знаем вряд ли единственно возможная основа языка. Поэтому в следующем разделе мы поговорим о том, какими именно признаками должен обладать язык.